Роберт Сапольски. Психология стресса. Переводчики: Марина Алиева, Наталья Бурапова, Сергей Комаров, Владимир Кузин, Анна Стативка. Предисловие. Возможно, вы читаете эти строки, находясь в книжном магазине. Если так, взгляните украдкой на парня у ближайшего стеллажа. Вон того, который делает вид, будто увлечён книгой Стивена Хокинга. Рассмотрите его как следует. Вряд ли его пальцы съедены проказой, вряд ли он покрыт шрамами от оспы и наверняка не дрожит от малииной лихорадки. Наоборот, скорее всего, он выглядит совершенно здоровым, то есть страдает теми же болезнями, что и большинство из нас. Слишком высокий для приматов уровень холестерина, слух намного хуже, чем у человека его возраста из племени охотников и собирателей, привычка снимать напряжение с помощью валеума. Мы, жители западного общества, сейчас болеем совсем другими болезнями по сравнению с нашими предками. Но что ещё важнее, мы болеем другими болезнями по другим причинам и с другими последствиями. 1000 лет назад молодой человек из общества охотников и собирателей мог по неосторожности съесть кусок мяса антилопы, больной сибирской язвой, и последствия были очевидны. Через несколько дней он был бы мёртв. Сегодня Молодой адвокат с удовольствием съедает за ужином бифштекс с жареной картошкой и выпивает пару бокалов пива, не считая, что это может чем-то ему навредить. А последствия этого вовсе не очевидны. Возможно, 50 лет спустя у него будет больное сердце, а может быть, он станет ездить в велосипедные походы с внуками. Его будущее зависит от нескольких очевидных и конкретных вещей, например, от того, что его печень делает с холестерином. каков уровень определённых ферментов в его жировых клетках есть ли у него врождённые дефекты в стенках кровеносных сосудов но его будущее во многом зависит и от таких неожиданных факторов как характер количество эмоциональных стрессов которые он испытает за все эти годы и есть ли в его жизни дружеское плечо на котором он может поплакать когда напряжение становится невыносимым в медицине произошла революция Сегодня мы по-новому воспринимаем болезни, которые нас поражают. Мы признали связь между телом и разумом. Мы выяснили, что эмоции и личностные особенности могут оказывать огромное влияние на функционирование и здоровье буквально каждой клетки тела. Мы узнали, что стресс делает некоторых из нас более уязвимыми к болезням, выяснили, почему некоторые из нас лучше других справляются со стрессорами, и пришли к очень важному открытию: невозможно понять болезнь в вакууме. Иё можно понять только в контексте личности и жизненных обстоятельств больного. Это главная тема моей книги. Сначала я постараюсь прояснить смысл туманного понятия стресс и объяснить по возможности простыми словами, как разные гормоны и отделы мозга ведут себя в стрессовой ситуации. Затем я сосредоточу внимание на связи между стрессом и риском возникновения определённых заболеваний. Глава за главой Мы обсудим влияние стресса на систему кровообращения, на процессы накопления энергии, на функцию роста, на репродуктивную функцию, иммунную систему и так далее. Затем я расскажу о том, как количество стрессов, пережитых в течение жизни, может влиять на процесс старения. Далее я рассмотрю связь между стрессом и самым распространённым и, возможно, самым опасным психическим заболеванием современности большим депрессивным расстройством. Это уже третье издание книги, и я добавил две новые главы о взаимосвязи между стрессом и сном и о связи стресса с зависимостью от алкоголя и наркотиков. Кроме того, я переписал от трети до половины материала других глав. Некоторые идеи этой книги могут показаться довольно мрачными. Постоянный или повторяющийся стресс может разрушать наше тело бесчисленными способами. Тем не менее, большинство из нас не страдают заболеваниями, вызванными стрессом. Мы справляемся с ними и физиологически, и психологически. И некоторые из нас делают это весьма успешно. Для читателя, который продержится до конца, в последней главе я привожу данные о методах управления стрессом и описываю, как их принципы можно использовать в повседневной жизни. У нас есть все основания для оптимизма. Я уверен, что эти идеи могут быть полезны каждому, а научные данные, на которых они основаны, поистине поразительны. Наука ставит перед нами самые изящные, таинственные и сложные проблемы, которые только может предложить жизнь. Она выводит на арену нравственных дебатов самые провокационные идеи. Иногда это улучшает нашу жизнь. Я влюблён в науку, и мне больно видеть, что многие пугаются этого предмета или считают, что раз уж вы выбрали науку, то не можете выбрать ещё и сострадание, искусство или благоговение перед природой. Наука нужна не для того, чтобы решить нам тайны, но чтобы взглянуть на тайну свежим взглядом и наполнить её новой энергией. Я считаю, что любая научная книга должна передавать этот трепет познания, сделать научный предмет интересным и доступным даже для тех, кто обычно не проявляет особого пыла к научным изысканиям. Это одна из целей моей книги. Часто мне приходилось упрощать сложные идеи, но в конце книги я привожу множество ссылок с вместе с аннотациями относительно споров и тонкостей материала, представленного в основном тексте. Эти ссылки могут стать превосходным источником данных для читателей, желающих получить более подробные знания о предмете. Многие разделы этой книги содержат материал, в котором я вовсе не являюсь экспертом, поэтому в процессе работы над книгой я постоянно обращался за советами, разъяснениями и проверкой фактов к коллегам-учёным. Я испытываю благодарность за то, что эти люди уделяли мне время и великодушно делились знаниями. Нэнси Адлер, Джон Ангер, Роберт Аксельрод, Алан Болдридж, Марисия Баринага, Алан Баум, Эндрю Баум, Хусто Баутисто, Том Бельва и другие. Я особенно благодарен друзьям, сотрудникам, коллегам и моим бывшим учителям, находившим время на то, чтобы прочесть главы этой книги, несмотря на занятость. Я с ужасом думаю о тех ошибках и неточностях, которые остались бы в ней, если бы они со всей возможной тактичностью не указывали мне, что на самом деле я не знаю предмета, о котором пишу. Искренне благодарю их: Роберта Адера из Рочестерского университета, Стивена Безручку из Университета штата Вашингтон, Марвина Брауна из Калифорнийского университета в Сан-Диего, Лоуренса Франка из Калифорнийского университета в Беркли и других. В создании этой книги участвовали очень многие люди. Основная часть её материала была создана для лекций по медицине. Эти лекции проходили под эгидой Института научных исследований Cortex и его директора Уила Гордона, предоставившего мне большую свободу и постоянную поддержку в процессе исследований. Идею написать эту книгу первым подал мне Брюс Голдман из издательства Portable Stanford. Акиерк Дженсен предложил мне сотрудничество с издательством WH Freeman and Company. Они оба помогали в процессе создания книги. Наконец, мои секретари Пэтси Гарнер и Лайза Перейра оказывали огромную помощь с логистикой. Благодарю вас и надеюсь, что наше сотрудничество будет продолжаться. За огромную помощь в организации и редактировании первого издания книги я хочу поблагодарить Одри Хербст, Тину Гастингс, Эми Джонсон. Мэри Дит Роулинс и, прежде всего, моего редактора Джонатана Кобба, который стал для меня замечательным учителем и другом. Со вторым изданием мне помогали Джон Майкл, Эми Траск, Джорджия Ли Хэдлер, Виктория Томазелли, Билл О'Нилл, Кэти Бэнд, Пол Рохлофф, Дженнифер Макмиллан и Шеридан Селлерс. Лиз Мэримен, билд-редактор журнала Natural History, объединяющая в своей работе «Искусство и науку», Любезна согласилась прочесть рукопись и дала прекрасные рекомендации относительно иллюстраций. Кроме того, я благодарю Элис Фернандес Браун, блестяще реализовавшую мою идею оформления обложки. Работать над новым изданием книги мне помогали Рита Куинтас, Денис Кронин, Дженнис Оквин, Джессика Фирджер и Ричард Рэрр из компании Henry Holt. Эту книгу по большей части я писал с удовольствием. И думаю, что она передаёт одну из тех вещей, за которые я наиболее благодарен жизни. Радость заниматься наукой, ставшей и моим призванием. Я благодарю наставников, показавших мне, что такое настоящая наука, и, более того, научивших меня ею наслаждаться. Покойного Говарда Клера, Говарда Эйхенбаума, Мэла Конера, Люиса Крея, Брюса МакЮина, Пола Плоцки и Уайла Вейла. Эта книга была бы невозможна без моих научных ассистентов. Стив Бельд, Роджер Чан, Мик Маркхем, Келли Паркер, Мишель Перл, Сирена Спудич и Пауль Штази блуждали по подвалам архивных библиотек, звонили незнакомым людям по всему миру, чтобы задавать им странные вопросы и приводили мои разрозненные заметки в читабельный вид. Они добросовестно искали изображения оперных кастратов и меню узников японско-американских лагерей для интернированных изучали причины смерти от колдовства и историю расстрельных команд. Все эти исследования проводились невероятно компетентно, быстро и с неизменным чувством юмора. Без их помощи эта книга так никогда и не была бы закончена, и абсолютно бесспорно, что читать её было бы намного менее приятно. Наконец, я благодарю своего агента Катанку Метсон и своего редактора Робина Дениса. Работать с вами одно удовольствие. Искренне надеюсь, что наше сотрудничество продлится ещё много лет. Описания и исследований, выполненных в моей собственной лаборатории, и сами эти исследования стали возможными благодаря финансированию от Национальных институтов здоровья, Национального института психического здоровья, Национального научного фонда, Фонда Слоуна, Фонда Клингенштейнов, Ассоциации болезни Альцгеймера и Фонда Адлера. Полевые исследования в Африке, описанные в книге, были проведены благодаря щедрости фонда Гарри Франка Гугенхайма. Наконец, я сердечно благодарю за поддержку моей работы фонд Маккартура. Наконец, как вы скоро увидите, в книге я ссылаюсь на работы очень многих учёных. Сегодня лабораторные научные исследования, как правило, проводятся большими коллективами. Также я часто ссылаюсь на работу Джейн Доу или Джона Смита, но только ради краткости. почти всегда это значит, что эта работа была выполнена до или с митом вместе с целой группой коллег. Среди специалистов по стрессу есть традиция посвящать свои книги супругам или близким людям. И есть неписаное правило, что в этом посвящении нужно обязательно что-то сказать о стрессе. Итак, я посвящаю эту книгу матч, уменьшающий интенсивность моих стрессоров Артура, постоянному источнику моего эустресса. и моей жене, которая уже много лет терпит мою стрессогенную гипертонию, язвенный колит, снижение либидо и замещающую агрессию. Я воздержусь от такого стиля в действительном посвящении, поскольку могу сказать своей жене что-то более простое.